«Стране солнца». и видел красивого мальчика. Мальчик звал его рукой, говоря, «Иди вместе со мной, и я приведу тебя в страну солнца». Он пошел вслед за мальчиком на высокую гору, но когда палка достиг вершины горы, там он нашел три креста и на них увидел распятым того же самого мальчика. Это был Палка. Иисус, палка, зарыдал во сне так громко, что Лесингу пришлось разбудить его. «Ты плачешь? Что с тобой?» «О, дядя, ему, наверное, было очень больно. Я даже представить себе этого не могу». Лесинг не стал дальше расспрашивать. «Видно, что-то приснилось», — подумал он про себя. «О, мой Иисус, мой дорогой, добрый Иисус, как могли они причинить тебе такую боль?» — полголоса говорил мальчик. «Если ты все можешь, то дай мне узнать, почему твой Отец Небесный не освободил тебя, ведь Он любил тебя». Уже давно заснул, но слова его не давали Лесингу покоя. Почему Христос страдал? Ради чего он умирал? Почему Бог допустил это? Эти вопросы смущали его, и ему вспомнились слова, которые были написаны на первой странице книги. Читай внимательно, строчку за строчкой, и она укажет тебе путь. Могла ли она дать ответ на те вопросы, которые даже помимо его желания возникали в его душе? Начиная с того дня, в хижине Юриги каждый день стали читать священную книгу. Для этого они с радостью пожертвовали тем часом после обеда, который раньше отдавали сну. Старый Юрига удивлялся Лесингу, что он читал почти как священник. Он рассказал о найденной книге также и Илишке. Рассказал и о тех странных словах, которые были написаны на первой странице. Сначала Лишко приходил из любопытства, но потом никогда не пропускал чтения. Вначале оба старика во время чтения курили, а потом Слово Божье наполнило их сердца благоговением. Они перестали курить, сняв свои шапки. Они сидели и внимательно слушали. Это были старые истины, отчасти им уже знакомы еще с молодости. Но так как теперь их читали слово за словом, строчку за строчкой, то они стали для них совершенно новыми и еще более ценными. Если бы кто им подарил эту книгу, они, наверное, не читали бы ее так старательно. Но так как мальчик ее нашел таким чудесным образом и каждому слову так твердо верил, то и они не осмеливались сомневаться. Лишка и Юрига даже во время работы рассуждали о божественных истинах. С тех пор, как ваш мальчик спросил меня, имеет ли священник власть прощать грехи, я постоянно об этом думаю. Наверное, он не являлся для нас Богом, как я раньше полагал. Я знаю, что мои грехи мне не прощены, и что я не примирен с Богом, и я спрашиваю сам себя, что пользы мне от этого говения и от этой исповеди». Юриго задумчиво качал своей седой головой. «Может быть, из этой книги мы узнаем всю истину». «Знаете ли, когда недавно Лессинг читал рассказ про этого расслабленного, то я в душе позавидовал тому человеку, которого они принесли к Иисусу и которому он простил все его грехи. Я охотно обошел бы весь мир» лишь бы только найти его». — Дедушка, — сказал Палка, когда они прочли вторую главу. — Угол, в котором я сплю, все равно, что мой дом, моя хижина, не правда ли? — Известно. Это ваш с Дунаем дворец, — рассмеялся старик. — Я вам очень, очень благодарен, — воскликнул мальчик и... И замолчал, Но когда взрослые вечером вернулись с работы, они увидели, что Палка сделал со своим дворцом. Его угол был чисто подметён. постель прибрана. В другом углу, в полуразбитом кувшине, стояли только что сорванные полевые цветы. Дверь, как на троицу, была убрана зеленью. «Ты, мальчик, наверное, гостей к себе ожидаешь?» — спросил его лесинг «Да, дядя, он придет и останется с нами, так как я его принял, как тогда Марфа». Оба мужчины улыбнулись. Но так как неприбранная часть хижины резко отличалась от угла палка, то и они свои вещи прибрали. Палка удивительно верил, что Господь пришел. Он чувствовал его близость, хотя и не мог его видеть. И когда он уходил собирать ягоды или грибы, он всегда просил, «Господи, иди со мной, так как без тебя я не могу идти». Горе Лесинга. Снова прошло несколько дней, и снова было воскресенье. Лесинг собирался поехать домой. На завтра были наняты люди, которые его отвезут. Он намеревался потом снова вернуться на несколько недель. Я охотно остался бы здесь навсегда, — говорил он, — здесь так хорошо в этих горах. «Сын мой», — ответил Юриго задумчиво, — «мне кажется, что это с тех пор, как мы читаем Божье Слово. Ты говорил, что у вас дома есть полная Библия. Ты бы мог ее привезти нам сюда?» «Да, я могу это сделать». У нас ею никто не пользуется. «Разве у вас нет никого грамотного?» «Моя мама еле различает буквы. А жены у тебя нет?» Юриго уже давно хотел ему задать этот вопрос, но не было подходящего случая. «Разве у тебя нет жены?» — повторил свой вопрос старик, так как Лесинг молчал. «Есть как же!» — ответил он. И по его голосу было слышно, что собеседник затронул больное место в его душе. Они лежали в лесу на полянке. «И она не умеет читать?» — снова начал Юрига. «Вы молодые, ведь более ученые, чем мы, старики». — Она умела читать, — ответил Лизин печально. В лесу стало тише. Казалось, природа сочувствует тому горю, которое было видно на челе этого человека. — Она умела читать? — переспросил с удивлением Юрига. — И забыла? — Да, она это забыла. — О, она все всё забыла, но я умоляю вас, не расспрашивайте меня более об этом. Юриго этому верил. Ему стало жаль лесенга, ведь он полюбил его как родного сына. Они жили вместе уже несколько недель, и только теперь ему открылось, что его молодой друг таит в себе какое-то великое горе. — Знаешь что, сын мой? — сказал он с любовью. — Часто бывает хорошо, если человек свое сердце открывает другому. Может, и твое горе станет легче, если поделишься со мной. — О, дядя, для моего бремени нет никакого облегчения. Случившегося не воротишь. И он снова замолчал. — Но где же мой мальчик? — Нарушил тишину Юрига после долгой паузы. — Палка? — переспросил Лесинг, словно проснувшись от тяжелого сна. — Недавно я видел его, отправляющимся в его страну солнца. В руках он нес Евангелие, и Дунай бежал вместе с ним. Этот мальчик ни о чем, кроме священного писания, не думает. И это удивительно, как он его понимает. Мне кажется, что он похож на то дитя, которое некогда Господь поставил в пример своим ученикам. Он верит каждому слову из Святого Писания. — А мы разве не верим? — Нет, дядя, — Лесинг покачал головой. — Если бы мы на самом деле были верующими, то мы жили бы иначе. Или... Вы верите, что ваши грехи уже прощены ради Христа?» «Так-то так», — так, ответил старик, почесывая затылок. «Я в этом плохо разбираюсь. Господь Бог свят, а я грешный человек. Насколько я грешен, я убедился только теперь, когда мы нашли эту священную книгу». И когда мой мальчик так изменился, да, он, безусловно, верит всему. Да, дядя, он верит писаниям, и через это он имеет прощение грехов. А ты, сын мой, я... Лесен опустил голову. Для меня нет прощения. Мои грехи так давят меня, как будто целая гора навалена на мою грудь. Пока я здесь, в горах, у меня на душе немного легче. Но когда мне придется снова вернуться домой и видеть, что я наделал, мне придется снова воскликнуть вместе с Иолом. «Проклят тот день, в который я родился!» «О, сын мой, что же ты такое страшное сделал, что так мучаешься? Такого человека даже редко встретишь! Юриго состраданием схватил руку Лесинга. «Что я сделал?» Лесинг быстро высвободил свою руку и закрыл лицо. «Что я сделал, дядя?» «Я довел мою жену до сумасшествия!» «Да что же ты говоришь, несчастный?» — Как же это случилось? Разве ты не любил её? Разве ты оскорблял ее и обижал, как некоторые мужья это делают? — расспрашивал он. — О, я любил её! и для меня она была самым ценным сокровищем во всем мире. Я готов был ее носить на руках. — А каким же образом? «Ты тогда сделал это. Я не доверял ей. Мне все время казалось, что кто-то хочет похитить ее у меня. теперь я знаю, что она была верна во всем, что все ее сердце принадлежало мне. Но тогда я этому не мог верить. Я не переносил, если она с кем-нибудь дружески разговаривала. Поверьте мне, это у меня было как болезнь. И она... Так овладела мною, что я больше был не в силах владеть собой, притом люди меня подстрекали. О, если бы я в то время знал Господа Иисуса хотя бы так, как теперь, когда мы читаем священную книгу, я бы тогда к Нему обратился за помощью. Но так как мы не знали Его, то моя мать обращалась за помощью к разным гадалкам, а я предался пьянству. Лессинг тяжело вздохнул и умолк. «О, сын мой, говори дальше. Тебе тогда станет легче», ободрял его старик. «Когда Бог нам даровал ребенка, мальчика, то на некоторое время мне как будто стало легче», — продолжал Лесинг. «Но потом и ребенок не мог меня утешить. Но как бы глупо это вам не казалось, но я был настолько ревнив, что не переносил, что жена уделяет столько любви ребенку. Когда у других умирали дети, я уже почти стал желать, чтобы и наш умер» чтобы она не могла больше его ласкать, и чтобы все ее внимание и любовь были направлены только ко мне. О, я не в силах кому-нибудь передать, как тяжело мне тогда было. Я знал, что дьявол ходит кругом, как рыкающий лев, ища кого поглотить, но я не убегал от него, не удалялся от искушений, и, наконец, он совсем овладел мною». Когда мы недавно читали о том, как Господь исцелил Безноватого, я пришел к заключению, что и меня, ничто другое, а сатанинская сила толкала на это преступление. «Я не могу вам рассказать подробно, как это произошло, но помню, что всю неделю пьянствовал. Однажды я пришел домой пьяный и без ведома жены, взял ребенка и унес, куда знает только Бог. Я знаю только то, что меня будто бы нашли потом без сознания далеко от дома, в горах. Ребенка при мне уже не было. Потом я недели две пролежал в чьей-то хижине». Позже мне говорили, что у меня была лихорадка, когда я, наконец, через три недели вернулся домой, и моя жена в отчаянии спрашивала меня о ребенке, я не знал, брал ли я его с собой и где его оставил. Нельзя передать того, как мы потом его искали, но все напрасно. Мои жена и мать даже были склонны думать, что я задушил его. Но эти подозрения они открыто не высказывали, боясь, что меня могут арестовать. И так перед миром осталось что ребёнок пропал. Но так как меня дома не было, то меня никто не подозревал. В общем, мы были известны как люди честные. А то, что я иногда напивался, об этом знали, но никто на это не обращал внимания. В скорби моя жена лишилась рассудка. О, как ужасно видеть ее, еще совсем молодую и такую красивую, в таком состоянии. Порой она дома все прибирает, как следует, как будто в здравом уме, но через несколько минут, накинув платок, уходит искать ребенка. Много раз добрые люди приводили ее домой совершенно выбившуюся из сил. Каждый выражает мне сочувствие в постигшем горе. Но никто не знает настоящей причины. Часто, когда я просыпаюсь ночью и вижу, как она ходит по комнате и накрывает пустую колыбель, у меня на душе так что я должен пойти к властям и сознаться, что это я погубил свою жену и ребенка. Но тогда мать уговаривает меня, напоминая, что станет с ними, если еще и меня посадят в тюрьму. Этим ведь я не верну ребенка, и жене не станет от этого легче».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 этим, ведь я не верну ребенка, жене не станет от этого легче. ну теперь я да рассказал вам. Теперь вы знаете, с каким человеком жили несколько недель под одной крышей. И если хотите, прогоните меня. — О, что ты говоришь, сын мой! Как я могу прогнать такого несчастного человека? Старик вытер слезы. — Но ты на самом деле не знаешь, что стало с ребенком? «И действительно ли ты убил его?» «Куда он делся, я не знаю. Но что этими своими руками не убивал его, я это хорошо помню!» Лессинг вытер холодный пот, выступивший на лбу. «Несчастный человек! Зачем ты взял ребенка с собой?» Что ты с ним хотел сделать? Этого я не знаю. Я уже вам сказал, что я был сильно пьян Одно только помню, что я дал ему кусок хлеба. Мне кажется, будто и теперь еще я вижу его перед своими глазами, такого прекрасного и нежного. Мой мальчик, еще слезы были на его щеках, Но он мне улыбнулся. Понимаете, у меня заболела голова, и я прилег. А что случилось потом, я не знаю. Так как нигде его не нашли, то мне приходится думать, что его растерзал какой-нибудь дикий зверь. — Вот идет Лишка, не будем говорить об этом больше. Лучше было бы, если бы он не застал меня здесь, поскольку пред властями я не сознаюсь, то и рассказывать никому не могу. Лессинг вскочил на ноги и, прежде чем подошел Лишка, скрылся в лесной чаще. Юриго снова лег и закрыл глаза. — Он, наверное, спит, — подумал Лишка. — Но Юриго... Не спал. Ему просто не хотелось ни с кем разговаривать. Так сильно он был занят услышанным от Лессинга. Ему было очень жаль его. Теперь ему стало ясно, почему Лесинг, несмотря на свои молодые годы, так мрачно смотрел на мир. Да и разве он мог бы найти себе утешение? Вот почему он всегда из дому, Возвращался таким печальным. О, этот ужасный порог пьянства! Как много зла и горя приносит он людям! Бедный Лессинг! Он так еще молод, но как тяжела его жизнь! Своего ребенка теперь ему не найти, а жена, наверное, никогда больше не выздоровит!» «Дядя, вы, наверное, видели тяжелый сон, — сказал Лишка, — кладя руку ему на плечо вы так тяжело вздохнули да друг это так и хорошо что ты разбудил меня а почему вы здесь один где же лесинг и где ваш мальчик лесинг недавно был здесь а палка со своей книгой наверное в своей стране солнце Не обижайтесь на него, ведь и среди нас он как будто в стране солнца. Он сам похож на какой-то чудный луч солнца». Вчера, когда он возвращался из села, я обогнал его. Он был очень весел и напевал какую-то песенку. Вдруг он заметил возле дороги цветок. Он взглянул на него, а потом нагнулся, чтобы рассмотреть поближе. — Что ты там ищешь? — спросил я его. Он немного смутился. — Ничего, я только хотел посмотреть, не видно ли возле цветка чьих-либо следов. — Чьих следов? — Ну, его следов. И я сразу понял, о чем он говорит. «Разве ты думаешь, что и поныне Спаситель ходит по этой земле? Разве ты не знаешь, что Он вознесся на небо и сидит одесную Бога? А вы, дядя, разве забыли, как Он обещал? се я с вами во все дни до скончания века, и я твердо знаю, что Он со мной и идет впереди меня». Мы ведь считали, что когда он своих овец выпускает, то идет впереди них. Он мой добрый пастый, а я один из его ягнят. Значит, и теперь он шел впереди меня. Я только хотел узнать, смотрел ли он так же и на эти цветочки. Без сомнения, ведь он любит цветы. Откуда же ты знаешь, что он любит цветы? Спросил его я. Я думаю, что они нравились ему, потому что когда он говорит о лилиях, он говорит, что и Соломон, во всей славе своей не одевался так, как любая из них. И разве он не повелел нам смотреть на цветы и брать с них пример? — Дядя, мне кажется, что этот мальчик слишком развит, чтобы стать таким простым дровосеком, как мы с вами. Да, это правда. Но что поделаешь, я готов отдать ему последнее. Что я знаю, тому я его научу, но больше сделать не в моих силах. Неожиданная встреча Не ошибся, говоря, что палка, скорее всего, отправился в страну солнца. Так оно и было. Только он не сидел в пещере, а ходил по склону горы вверх и вниз, любуясь цветочками, которых тут были тысячи. Он не срывал их, но разговаривал с ними и с бабочками, пролетавшими мимо. Потом он пошел к речке помыть ноги. А Дунай, который... Воды вовсе не любил, бегал рядом. «Дунай, зачем ты мне мнешь цветочки?» — урезонивал он собаку. «Разве они для этого расцвели? И зачем ты пугаешь птичек? Смотри, какое ты им беспокойство доставляешь. В следующий раз я больше тебя не возьму с собой». «Ну, на сегодня хватит», — сказал палка цветочкам, бабочкам и букашкам. «Теперь оставьте меня в покое. Я хочу читать». Ни один принц не мог бы пожелать себе лучшего места для отдыха, чем то, на которое палка сейчас положил свою голову. Это была скала, покрытая чудным бархатистым мхом. Кругом цветущие кусты, или белые, и розовые цветы свисали над палка. Куда только не бросишь взор, всюду цветы раскачивающиеся от тихого веяния ветерка. Казалось, что и они притаили дыхание, чтобы не мешать маленькому читателю. Сегодня он сделал то, что и взрослые иногда делают, то есть, когда у них истощается терпение, заглядывают в конец книги, или начинают ее перелистывать. — О, — сказал палка, как бы извиняясь перед самим собой, — мы с дядей и дедушкой всю книгу прочтем до конца. Я только хотел прочитать самый конец, потому что там говорится о чем-то очень интересном. И палка читал. Сказал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их». Ах, как это чудесно! Маленькое сердечко чувствовало, что здесь описана настоящая страна солнца. Там была великая, кристально чистая река, истекавшая от престола Бога и Агнца. Это за Агнец, имеющий на небе престол. Мальчик поднял глаза к небу. «Агнец! Вот Агнец Божий!» Мальчик вдруг вспомнил. «Так ведь назвал Иоанн Креститель Господа Иисуса!» «И так он теперь именуется на небесах!» «Агнец! Божий Агнец!» И там были также деревья, которые всегда цвели и приносили плоды. А что это значит, что там не будет ничего проклятого? Наверное, там не будет никого, кто других проклинает и ругается, — подумал мальчик. Об этом тогда я должен сказать всем соседям, — чтобы они это бросили. Господу, наверное, здесь на земле тяжело слушать проклятие и сквернословие потому что на небо таких людей не пустят. Здесь еще вторично сказано про престол Агнца и что у него есть слуги. О, с какой радостью я был бы ему слугой, если бы только он меня принял к себе на службу. О! вспомнил мальчик, как часто я ленился вставать по утрам, хотя и знал, что дедушке нужна вода. И часто, когда мне нужно собирать дрова, я охотнее с Дунаем бегаю по лесу. Дедушка Рацга, прощаясь, говорил мне, чтобы я хорошо служил дедушке Юриге, так как он принял меня ради Бога чтобы я даже по глазам его узнавал его желания и исполнял бы их. Дорогой Иисус!» Он сложил свои руки и поднял глаза к нему. «Прости мне, что я не служил Ему лучше. Теперь я хочу служить лучше, чтобы и ты, когда я достигну страны солнца, принял меня своим слугой. Как бы мне хотелось быть возле твоего престола!» Мальчик снова заглянул в книгу. Там было написано. «И узрят лицо его, и имя его будет на челах их». «Тогда и я увижу его!» — воскликнул он радостно. «Неужели и на моем лице он напишет свое имя?» «Не знаю». — Ох, какая великая честь! А я ведь только маленький, непослушный мальчик. не заметил, что он не только читал вслух, но и вслух размышлял, и он совсем не заметил, что он тут уже не один, хотя радостный лай Дуная извещал о приближении кого-то из знакомых. Поэтому он немало испугался, когда вдруг сзади раздался чей-то голос, «Почему ты, палка, считаешь себя непослушным мальчиком?» Мальчик поднял глаза и, пораженный, вскочил на ноги. Это ему и во сне не снилось, чтобы здесь, в своей стране солнца, он мог бы встретить священника Малину. «Но как же это вы сюда попали, дорогой священник!» — воскликнул он. «Входите, пожалуйста!» Ласковая улыбка показалась на серьезном и немного бледном лице священника. «Разве ты думаешь, что эти горы принадлежат только тебе одному? И что мне, чтобы подышать свежим воздухом, дальше своего сада нельзя идти?» «Нет, этого я не думаю», — ответил палка краснея. «Но это так далеко, и при том сегодня ведь воскресенье, «Что сегодня скажет проповедь пришедшим в костел? Смотрите, какой маленький инквизитор!» «До обеда я сказал проповедь, а теперь по предписанию врача. Я пришел сюда на несколько дней, так как не совсем здоров». «Вы живете здесь, в горах? Где же?» — спросил удивленный мальчик. «В доме лесничего». «А, это недалеко». «Но прошу извинить меня, я хотел вас спросить кое о чем». И мальчик опустился на землю возле священника, присевшего на камне. «Откуда вы узнали об этой стране солнце?» «О стране солнца?» Спросил священник с удивлением. «Разве эта долина так называется?» «Да, то есть я не знаю. Я это так придумал» так как здесь есть врата неба, а за ними страна, где солнце никогда не заходит. Значит, здесь врата неба?» — священник смотрел на чудные вершины гор и цветущие деревья. «Да, здесь можно кое-что почувствовать от божественного мира, но, дитя моё, как ты пришел к такому заключению?» — спросил он ласково, гладя головку мальчика. — Ты, наверное, где-нибудь слышал о такой стране солнца? Если разрешите, то я вам расскажу все сначала, как это было. И глаза мальчика засверкали.